На лодке курица может, объяснил Пашка, а по берегу тростники раз, обрывы два, омуты три с налимами и самы есть стаи жареных самов, сказал Антон. А ты в омут нырял? Ну нырял. Я не видел, не довелось как-то увидеть. Мало ли что ты не видел. Анка повернулась к ним спиной, подняла арбалет и выстрелила в сосну шагах в двадцати. Посыпалась кора.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 вечера дойдем? Что ты, до двенадцати дойдем?» Они полезли вверх по обрыву. На краю обрыва Пашка обернулся. Внизу было синее озеро с желтоватыми проплешинами отмелей, лодка на песке и большие расходящиеся круги на спокойной мысленистой воде у берега. Вероятно, это плеснула та самая щука. И Пашка ощутил обычный, неопределенный восторг.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 и время от времени нагибалась за кровавыми, будто лакированными ягодами земляники. Антон шел следом с добрым боевым устройством маршала Тотса на плече. Колчан с добрыми боевыми стрелами тяжко похлопывал его по заду. Он шел и поглядывал на Анкину шею, загорелую, почти черную, с выступающими позвонками. Иногда он озирался, ища Пашку, но пашки не было видно.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 Генрих с метеостанции. Знаешь, здоровый такой, с белыми волосами. Правда? А что такое? Каждый малек знает, что они влюблены. Они опять замолчали. Антон глянул на Анку. Глаза у Анки были, как черные щелочки. — А когда это было? — спросила она. — Да было. В одну лунную ночь, — ответил Антон без всякой охоты. — Только ты смотри, не разболтай. Анка усмехнулась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 «Да не в эту, в правую!» — поправил голос. Было слышно, как Пашка хихикает. Антон осторожно выглянул из-за пня, но ничего не было видно в сумеречной зеленой каше. В этот момент раздался пронзительный свист и шум, как будто упало дерево. «Вау!» — сдавленно заорал Пашка. «Пощады, пощады, не убивайте меня!» Антон сразу вскочил. Навстречу ему из папоротников пятясь вылез Пашка.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 У тебя все время получается, что Гекса хороший человек. — Много ты знаешь, — сказал Антон и тоже вышел на тропинку. — Сайва не шутит, грязный наемник! Анка вернула Пашке карабин. — Вы что, всегда так полите друг друга? — спросила она с завистью. — А как же, — удивился Пашка. — Что нам, кричать, кх кых, -кых пу пу что ли? В игре нужен элемент риска. Антон небрежно сказал. — Например, мы часто играем в Вильгельм отель. По очереди, — подхватил Пашка.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 Антон взял красный кулек и внимательно осмотрел его. Он взглянул на Анку. Глаза у нее были как щелочки. А Пашка развлекался, ему было весело. Антон протянул ему кулек. — В тридцати шагах промаха в карту не дам, — ровным голосом сказал он. — Разумеется, из знакомых пистолетов. — Право, — сказала Анка и обратилась к Пашке. — А ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах? Пашка пристраивал колпак на голове. «Когда-нибудь мы попробуем», — сказал он скаля зубы. «В свое время я стрелял не худо». Антон повернулся и пошел по тропинке вслух, считая шаги. «Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать». Пашка что-то сказал, Антон не расслышал, и Анка громко рассмеялась. «Как-то слишком громко». «Тридцать», — сказал Антон и повернулся.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 И начинания, вознесшиеся мощно, Сворачивая в сторону свой ход, Теряют имя действия. Шекспир Гамлет Верный Пашка закричал. — Ребят, здесь прошла машина! Уже после грозы! Вон, трава примята! И вот! — Везет, Пашке, — подумал Антон. Он стал разглядывать следы на дороге И тоже увидел примятую траву